Глава двенадцатая Саша сквозь сон услышала голос Дениса, который старательно пытался её разбудить. Девушка провозилась полночи и теперь никак не могла разлепить глаза. Да и мозг, казалось бы, сейчас лопнет. «Вставай, нужно ехать», — настаивал парень, толкая Александру в плечо. С трудом открыв глаза, она увидела, что ещё темно, и жалобно простонала. «Ещё же ночь. Нам далеко ехать». Но Нью-Йорк уже рядом. Не поняла Саша, и сон потихонечку начал отпускать. Мы не поедем в Нью-Йорк. Там наверняка нас уже ждут, сообщил Денис, наконец оставив плечо девушки в покое. А куда тогда? В Буффало? Если сейчас выедем, как раз успеем на вечерний самолёт, пояснил он, и Саша тут же поднялась. Думаю, там нас искать никому не придёт в голову. Сколько нам ехать? спросила она, собирая волосы в пучок. Примерно часов 6. Давай быстрее, я жду тебя в машине, бросил парень, направляясь к двери. Саша не заставила себя ждать. Она была одета, взяв сумку с вещами, пошла следом. Снова голод тошнотой напомнил о себе. Всё съеденное накануне из неё вышло. "Да, такими голодовками можно и язву заработать", подумала девушка, и это будет меньше изол. Из Просить Дениса подождать она не рискнула, поэтому села в машину, стыдясь громкого урчания в животе. Мы так и будем кататься на угнанной машине? спросил Александр, посмотрев на парня. А у тебя есть вариант получше? ответил вопросом на вопрос он. Нет, но наверняка владелица уже заявила об угоне. Тогда молись, чтобы на нашем пути не встретились полицейские, буркнул Денис, глядя на дорогу. А не лучше взять машину в аренду? всё же настаивала девушка. Может и лучше, но я что-то не наблюдаю здесь автопарков, раздражённо ответил он. Буду надеяться, что всё обойдётся произнесла Саша и отвернулась к окну. Далеко на горизонте медленно поднималось солнце, обрисовывая небо разноцветными красками. И как бы Александра ни хотела насладиться этой красотой, не могла. Окружающий мир больше не вызывал у неё восторга и трепета. За стеклом мелькали деревья, поля, луга, разукрашенные яркими весенними цветами. Всё это в лучах утреннего солнца напоминало сказку или же картину маслом. Но Саша была так равнодушна к увиденному, что это её немного напрягало. Она любила природу, чувствовала себя свободной рядом со всей дикой красотой. Но разве теперь девушка свободна? Александра надеялась, что в этот раз получится улететь в родную страну. И в то же время до жути боялась этого, что будет там. Окажется ли она в безопасности? Найдет ли Ярослава? И когда найдет, что будет тогда? Он разобьёт её сердце своей ложью, и она будет медленно подыхать от своей любви, не в состоянии забыть и простить, что уготовано ей там. Почему жизнь постоянно подвергает жестоким испытаниям? Саша была горько от того, что будущее не было больше радужным. Она думала и думала, но впереди видела только темноту и всё равно стремилась ещё больше углубиться в этот мрак. Девушка осознанно нашла навстречу боли, боли, которую не знала, сможет ли пережить. А услышать правду от любимого будет жутко больно. Смотреть ему в глаза, зная, что всё было ложью. Понимать, что не сможет простить. И они никогда уже не будут вместе. Это станет её медленной смертью. Каждую секунду она боролась с этими терзающими мыслями, от которых уже сейчас душа корчилась в агонии. Даже ловила себя на трусливой мысли, что лучше вовсе не искать встречи с Ярославом, а бежать от него без оглядки. Тогда он не сможет ответить на её вопросы, и сердце будет кровоточить, а не обливаться густой кровью. Но Саша не могла так. После всего, что между ними было, девушка должна посмотреть ему в глаза, обязана понять, почему любимый с ней так поступил. Она хочет знать всё наверняка, хочет услышать правду от него, чтобы больше не тешить себя напрасными иллюзиями и не искать оправданий. Даже если эта правда сожжёт всё живое в ней. Ты голодна? спросил Денис, но девушка, глубоко задумавшись, не услышала его. "Эй, ау, что?" опомнилась Саша и, оторвавшись от стекла, посмотрела на него. "Есть хочешь? Было бы неплохо. Там впереди кафе. Сейчас быстро схожу и куплю чего-нибудь". Даже мысль о еде нисколько не отвлекала Александра от переживаний. И сейчас она снова вспоминала о том, что хотела спросить у Дениса телефон. Когда парень припарковал машину на парковке и собирался выходить, девушка не смело попросила: "Дай, пожалуйста, позвонить". "Держи", без вопросов он протянул ей телефон. "Спасибо". Когда дверь за Денисом закрылась, Саша дрожащими пальцами набрала номер Ярослава, и с замиранием сердца услышала гудки. Ожидание вызвало колоссальное напряжение, от которого бешено пульсировало в висках и гудело в ушах. Она затаила дыхание, ожидая услышать родной голос. Я чуть не закричала, когда из трубки донеслось женское: "Да". Застыла в шоке, престав дышать. Бешеные удары сердца отдавались в голове громкими бух-бух-бух. Девушка хотела бы ответить, но просто не могла. "Говорите, я вас слушаю", снова раздражённо произнесла женщина. Саша была открыла рот, чтобы что-то сказать, но так и не выдавила ни звука, пытаясь сделать спасательный вдох, как рыба, выброшенная на берег. И тут отдалённо в телефоне прозвучал такой знакомый голос: "Кристин, там не мой телефон звонил". Вызов прервали, а у Александра в ушах ещё с десяток раз прозвучал голос Ярослава: "Кристин, там не мой телефон звонил. Кристин, там не мой. Кристин. Кристин. Кристин". Девушка чётко представила, как её любимый рядом с какой-то женщиной. Фантазия сразу же нарисовала непристойные сцены. Не из-за этого ли он столько времени был недоступен? Не поэтому ли он не ищет её? Вспышка ослепила ужасной болью, проникая в каждую клетку тела, выворачивая пальцы рук, сжимая пальцы ног. Она бы завыла страшным нечеловеческим воем раненого зверя, но не смогла. Беззвучные слёзы катились по бледному лицу. Дышала маленькими, прерывистыми вдохами, так будто лёгкие перестали функционировать. А в грудной клетке, там под рёбрами с правой стороны, в панике металось сердце, словно вольная птица, запертая в клетке. Сердце, которое будто бы треснуло пополам, и горячая кровь из этой раны заполняла душу, выжигая её. Отстранено услышала, как открывается дверь и отвернулась к окну, чтобы скрыть залитое слезами лицо от Дениса. "Ты есть-то будешь?" спросил парень, а она отрицательно покачала головой. "Да что стреслось?" Раздражённо произнёс он, и не дождавшись ответа, дёрнул её за руку, развернув к себе. И удивлённо уставился на красное мокрое лицо девушки. Денис не знал, как вести себя с плачущими женщинами, что вообще нужно говорить в таких ситуациях. Поэтому спросил стандартное: "Что случилось?" "Ничего", покачала она отрицательно головой и обессиленно уткнулась носом в его плечо, разрывевшись ещё громче.